Глава двадцать седьмая Пятью минутами позже голова Ральфа вынырнула из-под старого склоненного дуба. Ральф сразу увидел Луизу. Женщина, стоя на коленях, смотрела на его обращенное вверх лицо сквозь клубок перепутанных корней. Он протянул перепачкано в кровавых подтеках руку, и женщина крепко ухватилась за нее, поддерживая Ральфа, пока тот преодолевал последние ступени и скорёженные корни, скорее похоже на перекладины переносной лестницы. Ральф выбрался из-под дерева и лёг на спину, жадно вдыхая свежий воздух. Никогда в жизни воздух не казался таким вкусным. Несмотря ни на что, он испытывал огромную благодарность судьбе за вновь обретённую свободу. Ральф С тобой всё в порядке. Он повернул её руку, поцеловал ладонь и положил серьги на то место, которого только что касались его губы. Да. Это твоё. Луиза удивлённо разглядывала их, словно никогда не видела серьгик, ни этих, ни каких-либо других, затем опустила в карман жакет. Ты увидела их в зеркале, ведь так, Луиза? Да, и тогда я разозлилась, но вряд ли была сильно удивлена, потому что ты знала, догадывалась. Возможно, с того самого момента, когда увидела Атропоса в Панаме МакГоварна, просто я держала это знание в тайниках мозга. Луиза внимательно, как бы оценивающе смотрела на Ральфа. Не будем сейчас говорить о моих серьгах. Что произошло там внизу? Как тебе удалось выбраться? Ральф испугался, что если она слишком долго будет разглядывать его, то узнает слишком много. К тому же, если он ещё немного останется без движения, то уже не сможет пошевелиться. Усталость наподобие огромного океанского лайнера разливалась в нём, пытаясь увлечь на дно. Ральф поднялся на ноги. Сейчас он не мог позволить себе утонуть. Новости, сообщаемые небесами, были не так плохи, как он ожидал, но всё же достаточно неутешительны. Никак не меньше 6 часов. Жители Дерри, не имеющие отношения к митингу по поводу абортов, огромное большинство, говоря прямо, садились за стол. Двери общественного центра Дерри уже открыты. Вход купается в свете софитов. Тележурналисты ведут репортаж в прямом эфире о прибытии первых защитников права выбора, которым приходится проходить мимо Денна Далтона и яростно размахивающих лозунгами друзей жизнь. А неподалёку кто-то напевает любимую песенку старины Эда Джипна. Hey, hey, see you Sunday. Сколько ты убило детей? Что бы ни предстояло совершить ему и Луизе, сделать это необходимо в следующие 60 или 90 минут. Отчет времени начался. Идем, Луиза, надо торопиться. Мы возвращаемся в общественный центр? Нет, не сразу. Сначала нам следует... Ральф понял, что не может ждать окончания того, что должен сказать. Куда же, по его мнению, им следует отправиться сначала? В больницу Дерри, в «Красное яблоко», к нему, домой. Куда податься, если хочешь отыскать парочку благожелательных, но далеких от всезнания остолопов, вовлекших тебя и самых близких твоих друзей в мир, боли и тревог? Или, вполне резонно, это они должны отыскать тебя». Возможно, они не хотят разыскивать тебя, любимый. Скорее всего, они прячутся и избегают твоего общества. Ральф, ты уверен, что внезапно вспомнила о Розали и сразу всё встало на свои места? В парк Выза. Мы пойдём в Строуфорд-парк. Вот куда нам следует отправиться. Но по пути сделаем одну остановку. Он повёл Луизу вдоль ограждения и вскоре они услышали ленивый шум разговоров. Дуральфа донёсся и запах жареных хоть долгов. После зловония логового тропаса этот запах показался ему амброзией. А минуту спустя они вступили на площадку для пикников, расположенную рядом со взлётно-посадочной полосой номер 3. Дорнс Стоя в самом сердце удивительной по красоте разноцветной ауры, наблюдал за приземлением спортивного самолёт. Позади него за столиком сидели Фей Чепин и Дон Визи. Между ними лежала шахматная доска. Стэн и Георгина Эверли пили пиво, поджаривая над маленьким костром сосиски для хот-догов, нанизанные на специальные вилки. На мгновение Ральф застыл, как вкопанный, пораженный их красотой, приходящей, мощной красотой, составлявшей основу жизни шот-таймеров. В голову ему пришла строка из песни 25-летней давности «Мы звездная пыль, мы золотые». Аура Доранса была совершенно иной. сказочной ной, но даже самая обычная аура любовы другого из собравшихся на площадке сверкала словно россыпь драгоценных камней. Ральф, ты видишь? Видишь, как они красивы. Да. Жаль, что они этого не знают. Но так ли это? В свете последних событий Ральф не был уверен в истинности подобного высказывания. у него возникла мысль хотя и смутная но мощная интуитивная понимание что возможно настоящая красота недоступна осознанию эго находясь в постоянном развитии она является скорее существованием чем предметом осязания и видения давай делай свой ход произнёс кто-то Рэлф вздрогнув, подумав, что обращаются к нему, но оказалось, что это фей разговаривает с Доном Визи. Ты медлительнее черепахи. Не мешай, ответил Дон. Я думаю. Можешь думать хоть до скончания веков, но партия всё равно закончится через 6 ходов. Дон налил вина в бумажный стаканчик и закатил глаза. — А я не знал, что играю с Борисом Спасским! — крикнул он. — Я-то считал, что это всего лишь старина. Фей Чепин приношу свои глубочайшие извинения. — Да ты бунтарь, как я посмотрю. Через шесть годов можешь заняться профессиональной карьерой мятежного борца. — Ишь, какой умный! — Да тише вы! — резко оборвала их Георгий Найверли. — Что это было? Как будто что-то взорвалось? Этим была Луиза, позаимствовавшая немного вибрирующей зелёной ауры Георгины. Ральф, сложив правую ладонь трубочкой, вдохнул ярко-голубой поток света из ауры Стен Эберли. Он почувствовал, как мощная энергия наполняет каждую клеточку его тела, словно внутри включили флюоресцентную лампу. Но огромный томоши-лайнер, бывший по сути многомесячной бессонницей, Астельс остался на месте, пытаясь увлечь Ральфа вместе с собой на дно. Решение также было здесь, ещё не принятое, всего лишь отложенное. Стена глинулся, независимо от того, сколько взял Ральф от его ауры и источник по-прежнему оставался ярким и насыщенным. Очевидно сказанное клутовым охазисом насчёт бездонного резервуара энергии было правдой. Да, протянул Стен. Я тоже слышал что-то. А я нет, мешался фей. Не ещё бы. Ты же глухой как пень, отрезал Стен. Можешь хоть минутку помолчать. Вряд ли взорвалась ёмкость с топливом, потому что не видно ни дыма, ни огня, и уж точно это не Дон подпустил газу, потому что с деревьев не падают белки. Замертво. — Должно быть, произошла обратная вспышка одного из топливно-наливных танкеров. Не волнуйся, дорогая. — Посмотрите-ка на старину Дора, — проговорил Фей. Все повернулись к улыбающемуся Дорансу, приветственно махавшему рукой в сторону Гарриса Веню. — И кого ты там видишь, приятель? — усмехнувшись, поинтересовался Дон Визи. — Ральфа и Луизу. Сияя улыбкой, ответил Дорнс. Я вижу Ральфа и Луизу. Они только что выбрались из-под старого поваленного дуба. Ух ты, произнёс Стен. Он приложил ладонь к зырьком глазам, затем указал прямо на них. Ральф испытал шок, пока не понял, что Стен просто указывает в ту сторону, куда смотрит Дорнс. Поглядите-ка, а за ними идёт сам Глен Миллер. Здорово. Гергины попыталась толкнуть мужа вон в бок, но стен, улыбаясь, шустро увернулся от тычка. Здравствуй, Ральф. Здравствуй, Луиза. Доренс, мы направляемся в Строуфорд-парк. Правильно ли мы поступаем? Доренс, счастливо улыбаясь. Не знаю. Теперь это дела Лонгтаймера. Я не вмешиваюсь. Скоро я отправлюсь домой и почитаю Уолта Уитмена. Сегодня будет ветреная ночь, а Уитмен особенно хорош, когда дует ветер. Луиза Мистова. Дорнс, помоги нам. Улыбка Дорнса растаяла. Старик грустно посмотрел на неё. Не могу. Это не в моих силах. Всё, что можно предпринять, должны сделать. Вы с Ральфом? Да, произнесла Гергина. Терпеть не могу, когда он смотрит вот так. Почти веришь, что он действительно кого-то видит. Она вновь принялась поджаривать сосиску, поворачивая её на длинной вилке. Кстати, кто-нибудь видел Ральфа и Луизу? Нет, ответил Дон. Они скрылись. В одном из метелей на побережье сияฉком пива и бутылкой туалетной эмульсии Johnson's Baby сострил Стен огромной бутылкой. Я уже говорил об этом вчера. "Ну ты и пошляк", заметила Гергины на этот раз, попав локтем мужу в бок. Ральф. "Дорнс, неужели ты ничем не можешь нам помочь? Хотя бы сказать, на правильном ли мы пути?" Ральфу на миг показалось, что доренс вот-вот ответит но тут над головой раздалось гудение идущего на посадку самолёта и старик посмотрел вверх на его лице вновь появилась беззаботная улыбка посмотрите крикнул он какая красота это же жёлтая птица и потрусилка к ограждению полностью поглощённый зрелищем приземляющегося жёлтого самолёта Ральф взял Луизу за руку и попытался улыбнуться. Сделать это было крайне тяжело. Никогда в жизни он не испытывал такого страха и растерянности. Но в попытку Ральф вложил всё своё усердие. Идём, дорогая.